Часть четвертая. Миньон. Параграф 401. 10. Было светло, ослепительно светло, даже в густой тени. О том забыл, как много естественного света расточалось на открытом воздухе. Запах воли был повчуду, сочный и возбуждающий. Был день, и было тепло. Не суховее пещер, а свежий, душистый ветер. Свобода! Кошмар теперь позади, его долгое суждение закончилось. Безумное зло пещер растворялось в прошлом, оставив лишь того Атона, который завоевал свободу, Атона очищенного, Атона непорочного. Здесь были деревья и травы, и голая почва. Человек, покоривший Хтон и не сошедший с ума, упал на колени неплагодарственной молитве, но для того, чтобы физически дотронуться до вновь, явленного чуда. Его бледные пальцы зарылись в мягкую землю, наслаждение пробежало вверх по рукам. Он поднес горсть ко рту, чтобы на вкус ощутить зелень и прелы листья. «В природе нет грязи», — подумал он, — «и нет ужаса, кроме того, что берет начало в человеческой душе». Он катался по земле, обуреваемой радостью узнавания. Он знал эту планету словно не было мрачной интерлюдии между его убийством любви к Кене и теперешним чудом, словно не было в промежутках тона, как расплаты за преступление. «Я любил тебя, милая ракушка, но это была моя вторая любовь, слабее первой, и вот так я тебя освободил». После полудня какой-то шум вывел его из задумчивости, а выбрался он утром, его внимание сфокусировалось Звук был результатом действия древнего стрелкового механизма. Выстрел. Мальчик, он его слышал. Кто-то охотился. Многообещающие ассоциации. Человеку, у которого были столь древние вкусы, мог позволить себе и личный корабль. Похоже, он был эксцентриком, невидимым одиночкой. Но если это частный охотничий заповедник, как теперь ему казалось, оттона подстерегала прямая опасность. Здесь могли содержаться многочисленные экзотические хищники. Он сглупил, забыв об бдительности лишь потому, что освободился. Лучше всего немедленно захватить охотника и взять его корабль. Это решило бы вопрос передвижения, поскольку ему надо покинуть планету, скрыв свою личность от местных властей. Двигаясь как можно тише, Атон направился к источнику звука. Он привык к каменному полу пещер, и его ноги после вечно сумеречных переходов стали грубы и нечувствительны. Хрупкие прутики громогласно трещали, будто защищаясь каким-то волшебным способом. Наверное, его приближением было слышно за километр. Он решил сам дождаться человека, надеясь, что блуждания приведут того в пределы досягаемости. Какой досягаемости? У Атона не было оружия, а случай вряд ли подвел бы незнакомца на расстоянии вытянутой руки. Атон все еще мыслил по-пещерному. Он принялся тихонько нащупывать камешки и собирать их кучку возле ног. Он стоял за тонким красноватым деревом, слишком тонким, чтобы скрыть человека, но удобным для броска из-за него. Стреляли всего один раз, вероятно, для тренировки или по ошибке. Возможно, стрелок нервничал. Хорошо. А Атон швырнул самый большой камень из кучки по высокой дуге, так, чтобы тот не задел при взлете ветвей. Камень шумно упал метрах пятидесяти от его дерева в стороне от охотника. «Исследуя это явление, человек должен пройти рядом с Атоном. Первый бросок должен быть как можно более точным. Метательное оружие, соответствующим образом использованное, также смертоносно, как нож». Приближаясь, намеченная жертва что-то фальшиво насвистывала. «Неужели глупец ожидает, что сумеет таким образом выследить зверя? Нет, никакого смысла обсуждать что-либо с подобным идиотом. Лучше просто убить его» и по следам найти корабль. Атон мог управлять любой стандартной моделью. Свист становился все громче. Атон поднял руку, поудобнее зажав в кулаке камень. Раскрыться придется мгновенно, слишком опасно целиться лишь на звук. Свист прекратился. — Должен вам доложить, — произнес скрипучий голос, — что моя старомодная винтовка снабжена старомодным тепловизором. Если у вас хватит ума, действуйте сообразно услышанному. Дерево кое-как прикрывало бы Атона. Охотник не посмеет подойти слишком близко и вряд ли чего-нибудь добьется, ходя вокруг. Но и Атон уже не надеялся взять над ним верх, поскольку потерял преимущество неожиданности. Придется вступить в переговоры. «Ума хватит», — отозвался он. «Перемирие». «Я буду держать ружье на готове», — согласился голос. «Столько, сколько, на мой взгляд, будет нужно. Впрочем, я не очень меткий стрелок. Скорее угожу в живот, чем в сердце». Предупреждение было достаточно ясным. Человек выстрелит, чтобы искалечить его, а не убить. Том принял предупреждение и, прежде чем выйти из-за дерева, выбросил камень. У него не было желания испытывать точность не очень меткого стрелка, который оказался не так глуп, как ожидалось. Охотник оказался низеньким, щуплым, человечком средних лет. Маленькие, очень ясные глаза выделялись на морщинистом желтоватом лице. Руки тоже желтые, кожа обтягивает сухожилия, ногти неровные и длинные но винтовку эти руки держат на изготовку, и она своим черным дулом впевелась Атону прямо в живот. Этого человека никак нельзя было отнести к изнеженным любителям. Охотник тоже приглядывался к Атону. «Когда я возвращаюсь к природе, естественно, выходишь, в чем мать родила?» — сказал он на А Атон внезапно вспомнил. Снаружи все одеваются, а он после пещер был наг. Волосы у него грязные, длинные, борода с запутавшимися травинками достигала груди. Кожа мертвецки бледная, за исключением тех мест, куда въелась пыль. — У вас вид беглеца, — продолжил человек. — Я хочу знать, почему вам не пришло на ум честно вступить в переговоры вместо глупейшей попытки подкараулить вооруженного человека? Вероятно, я должен немедленно принести вас в жертву, прежде чем вы воспользуетесь своим шансом. Человек играл со своей добычей. Он не мог подозревать об истинном положении Атона, так как снаружи никто не знал о местонахождении тюрьмы. Никто, кроме самого Атона. Если бы человек заподозрил это, он тотчас бы его застрелил. Или еще застрелит. Он наблюдал за Атоном, поглаживая пугающе цепкими пальцами полированный приклад винтовки. Подозревает ли он, что у Хтона здесь выход? Или же знает природу невинной пещеры, ведущей во внутренности планеты? Он нуждается в высшем доказательстве, доказательстве, которое убило бы его задолго до того, как он смог вернуться на поверхность. А что, если он ищет сейчас не заповедных зверей, но одно единственное существо, которое поведало бы ему тайну невыразимого богатства и безопасно привело бы в хтон? С каким бесконечным спокойствием прочесывал он этот лес из года в год, разыскивая хтона? Такому человеку надлежит умереть. «Как вижу, вы понимаете», — сказал охотник. «Вы пойдете со мной в пещеру и докажете свое происхождение оттуда. Или умрете. Необходимо ли доказывать мою способность заставить вас действовать?» «У вас нет такой способности», — заявил Атон, не стремясь отрицать то, что человек, похоже, знал. «Вы не доверяете мне и будете в моей власти. Там». Человек улыбнулся так, что Атон даже похолодел. — Вы недостаточно хорошо меня знаете. Лишь однажды Атон проигрывал в единоборстве и почти не знал страха, но сейчас он боялся этого человека. Он поднес руку ко рту и выплюнул гранат. Глаза другого, понимающего, сузились. — Я мог бы пересмотреть свои слова перед лицом вашего довода. «Еще есть?» Атон кивнул. спрятанный в лесу?» Кивок. «Ваши камни могут, в конце концов, привести меня в уныние, поскольку за ними я и пришел. Вы знаете, что такое кодовый корабль?» Атон знал. Никто не мог управлять кодовым кораблем, кроме зарегистрированного владельца. Все механизмы автоматически блокировались, если их включал чужак, не знавший кода. Такой корабль ему не заполучить. «Мне нужно больше, чем несколько гранатов, которые вы смогли вынести», — сказал человек. «Мне нужны рудники. В данный момент мне достаточно доказательства, что вы можете привести меня к ним. Вы его дали. Мы с вами будем соучастниками, со временем весьма богатыми». «Как мне вас называть, соучастник?» — спросил Атон. Маленький корабль плыл по космосу. Туманный шарик планеты Хтона медленно уменьшался позади. Видя его на экране, Атон вспомнил о мнимом несоответствии разгона до второй космической скорости и торможения до галактической нормы уже вне поля тяготения планет. Но это было необходимо для перехода к параграф-приводу. Три часа назад они двигались со скоростью километров в час относительно нормального движения этой части галактики и, казалось, падали на независимо от них вращающуюся планету. Теперь скорость была в тысячу раз больше, а вскоре они перегонят все достижимое посредством химических реакций. С-привод «Конечно же, нельзя использовать на поверхности планеты, поскольку начальная траектория была бы в этом случае сильно искажена». Глаза человека затуманились от вопроса Атона, выдавая поляризованные контактные линзы. «Именно так», — сказал он. «Соучастник? Как вам угодно. Меня зовут Атон Пятый». Вы должны понять, что никакая сила не может вернуть меня в хтон, пока я не закончу свои дела снаружи. Докажите, что способны помочь мне в этом, прежде чем доверите сотрудничествам в ваших затеях. Каким напыщенным молокососом я ему кажусь? Но на принцип взаимного недоверия полагаться нельзя, — подумал он. — Понял. Когда вы знаете, что я предлагаю, вы с охотой присоединитесь ко мне. Время пока терпит. Я к вашим услугам». Но мрачная тайна человека оставалась. Аттона не интересовали богатства Хтона, и у него не было намерения туда возвращаться. Но он не мог рисковать убить или броситься участника, пока не узнал больше о способностях этого человека. Дело следовало вести, не причиняя друг другу вреда. «Я куплю у вас одну планету» сказал Атон, имея в виду, что выложит еще один гранат за информацию о ее местоположении и за перелет туда. Соучастник полез за каталогом сектора по величине и оформлению с потерянную Атонову ДЗЛ. Он охватывает большую часть человеческого сектора, около двух миллионов звезд. Я никогда не прошу платы за общедоступную информацию. А то он взял книгу, но не раскрыл ее. Я не могу воспользоваться каталогом. Вы не знаете галактических координат. Я думал и космогард. Эта система до параграфа намного столетия старше, но существуют же карты. Я знаю эту систему, но вряд ли планета, которая мне нужна, туда занесена. Конечно, нет. «Это каталог звезд. Вам придется использовать подсекторные эфемериды для орбит планет. Но зачем беспокоиться? Вам выдадут информацию, когда вы войдете в систему». «Это запретная планета», — угрюмо сказал Атон. Соучастник опять посмотрел на него, и когда сместились линзы, зрачки мгновенно обесцветились. «Действительно проблема. Знаете...» куда надо лететь в первую очередь. А тон знал. 11. Земля Дом человечества и его легенд на протяжении времени в 10 с лишним тысяч раз больше времени пребывания этого рода в космическом пространстве. Планета, каждый звездный год посылавшая в космос сто миллионов человек, и население которой при этом не уменьшалось, пока катастрофа Озноба не вложила де-факто карантин на материнский мир. Один месяц истерто 40% всех жителей. Необходимо применять термоядерные бомбы, чтобы кремировать горы трупов. Но даже после этого на Земле остается население больше, чем во всей остальной империи вместе взятой, И по-прежнему ее суша, моря и атмосферы набиты скоплениями живой плоти. Даже ознобу не решить проблемы перенаселения. Но у Земли власть. Она непреложная царица миллиардов кубических парсеков космического пространства. Не за счет военной, экономической или нравственной мощи, но за счет превосходства знания. Здесь имелась информация, находившаяся за пределами обычного воображения, настолько подробная и обширная, что одно ее хранение и каталогизация занимали силы небольшого континента. Здесь находилась библиотека сектора. Немыслимый комплекс представлял собой систему компьютеров, выдававших любую известную информацию любому человеку за долю секунды. Достаточно войти в кабинку и высказать свое желание, если эта информация не была под запретом. Но существовали еще стеллажи, всеобъявляющие тома знаний и документаций, интересовавшие едва ли одного из тысячи и сохранившиеся в силу древней привычки, несмотря на возраставшее противодействие. Когда-нибудь прирост численности населения уничтожит этот чудовищный пережиток, пока же он сохранялся. Преданные старожилы содержали архивы в праздном совершенстве, и интерес служил единственным критерием допуска к ним. Земля, в конце концов, была свободной и поддерживала право каждой личности на тягу к знаниям и открытиям настолько, насколько могли позволить человеческая решительность и изобретательность. Информация находилась там в полном объеме, только найти нужную было непросто. Само неудобство стеллажей создавало некоторое преимущество. Архивы были слишком громоздки, чтобы изымать засекреченную информацию выборочно. Изъять ее всю было практически невозможно. Стеллажи занимали кубические километры пространства. Никогда том не встречался с помещениями таких размеров. 200 рядов длинных низких коридоров – Каждый от пола до потолка заполнен с обеих сторон толстыми томами. Каждый тянулся так далеко, что стены казалось сходятся. На ранных расстояниях полки прерывались, создавая дополнительные проходы и выделяя участки. Стакат, длин которых также вдавливалась в бесконечно удаленную точку. Атом представил себе, что можно увидеть тягучий изгиб планеты на уровне пола и что в действительности коридоры ограничивает горизонт. Сам Хтон утрачивает новизну после этих коридоров. склоняться ли когда-нибудь творение природы, подумал он перед творениями человека. Но с чего начать? Каждый том размером с Дезеэлла. Сорок тысяч слов. Каждая полка плотно заставлена, лишь кое-где пустые места — Десять книг в метре, 6 полок в стене, 2 стены в коридоре. Трехметровая секция одного коридора содержит 360 книг. Более 14 миллионов слов. А тон не читал быстро ни по-галактически, ни по-английски. За целый день напряженных усилий он усвоит небольшую часть одного тома. Он может провести здесь десятилетия но как бы он ни спешил и прочитает до конца лишь долю того что на виду если он будет лишь пролистывать книги он рискует пропустить роковое слово он начал понимать почему эти шкафы не запрещены лишь по безумной ошибке человек способен натолкнуться на опасную информацию если конечно он опознает ее когда увидит Действительно пользоваться библиотекой можно было только с помощью компьютера. Соучастник, находившийся всегда рядом, испытующе посмотрел на Атона. — Вы раньше никогда не видели библиотеки? — Думал, что видел. Там существовали библиотекари, выслушавшие вопрос и бросавшиеся прочь, чтобы каким-то неуловимым образом породить пачку книг. Здесь их не видно. Тогда примите совет. Вы пришли к стеллажам не читать, точно так же, как отправляетесь в космос не любоваться вакуумом. Вы исследуете, выясняете координаты и берете курс — сейчас я говорю о космосе — и пренебрегаете тем, что вас не интересует. Вы не сможете определить местоположение планеты, читая слепую точно так же, как не смогли бы сделать это, выглядывая в иллюминаторы. Прежде всего, нужен каталог. Библиотечный каталог. Вам необходимо определить секцию библиотеки, которая вам нужна, затем книгу. Сейчас вы даже не знаете, где вы находитесь. Хотя какое-то время мне казалось, что у вас в шиблужданий... «Есть цель. Возьмите какую-нибудь книгу. Взгляните на нее». Атон молча повиновался. «Это исследование Эдипового комплекса», — сказал Атон. «Собрание работ». Он сделал паузу. «Зачем целая книга противоречивых толкований? Сорок тысяч?» «И, вероятно, ни один из авторов по-настоящему его не понимает», — резко произнес участник. «Мы-то уж точно». Вы позволили плутающим ногам привести себя к секции и книге, не имеющим никакого возможного отношения к загадке, которую вы должны разгадать. Что вы, по-вашему, делали?» «Полагаю, это действительно бесполезным, рассеянно сказал Атун. Он поставил книгу на место. Его рука, казалось, неохотно расстается с ней. Неожиданно прозвучал мелодичный аккорд, и между полками замигала лампочка. «Обращай внимание на то, что ты делаешь!» — прикрикнул соучастник. «Не то место!» Атон быстро вынул книгу и нашел правильный зазор. Сигнал тревоги прекратился, но поблизости уже послышались тяжелые шаги. Их звук сопровождался затрудненным дыханием. «Что с вами?» Атон взял себя в руки. «Что-то, что-то жуткое. Память». Его лицо приобрело прежний цвет. «Я не кажусь себе самим собой». Все его тело тряслось. из угла вышел толстый бородатый человек. На нем была шапочка с эмблемой библиотеки сектора и номером 14. «Небольшая неприятность, господа». У него был любопытный акцент. Вскоре Атон понял, в чем дело. «Это же местный земной английский, в устах человека, родившегося здесь». — Ошибка, — ответился участник. — Извините, что побеспокоили. Служитель не уходил, очевидно, не рискуя больше доверять книге безнадзорной небрежности. Он был стар. Морщины проглядывали на его полных щеках. Тыльные стороны мертвенно-бледных рук походили на рельефные карты. — Вам помочь? — Да, — сказал Атон. — Я ищу планету. — В библиотеке? Атон покорно улыбнулся. Она называется Миньон. Реагирует ли служитель? Хранитель номер 14 задумчиво поднял свою окладистую бороду. Мигнон, верно, одна из цветочных планет. Не думаю, сказал Атон, но посмотрел на служителя с пробуждающимся уважением. Такая планета Мигнон была. Он видел ее в эфемеридах, когда искал другую. У всех планет этой системы были цветочные имена. — О, слово знакомое. Вам известно, что наш шифт — миньон. Семь пунктов, 2,53 целых А три миллиметра. отрицательно покачал головой. — Это планета, обитаемая, но я не знаю название светила. Мы ее найдем. Каталог, энциклопедии, эфемериды. Не волнуйтесь, мы ее найдем.